Аттила, вождь тюрков Увы, обман — это искусство. Постыдное, но искусство. Им сполна владели римляне. Они выдумывали одну нелепость за другой, чтобы оправдать свои поражения. Так родилась легенда о Марсовом мече. Этот меч в римских легендах был символом божественного избрания. От его принес простой пастух, который заметил, что одна телка в стаде хромает. Он пошел по кровавому следу и обнаружил меч, торчащий из земли, извлек его и подарил От Вот и вся вроде бы безобидная сказка. Нет же, она появилась после блестящей победы От в 443 году. Ею римляне оправдывали свое очередное поражение. Разумеется, не волшебный меч нанес его. Надо помнить о силе тюркской армии, бесстрашие ее воинов, железном оружии, тяжелых луках. Волшебный меч выковывался в городах ремесленников и металлургов, которые делали самое лучшее в мире оружие. Зная это, иными глазами читаешь легенду, в которой победа сводится вроде бы к простой случайности, к какому-то волшебному мечу. К сожалению, таких легенд придумано немало. На них и строили недруги тюркского народа его историю. Тут намек, там недомолвка. Лишь крупицы истины оставляли они. В 434 году По воле неба Аттила был коронован на трон Дешты Кипчака, царства, которым восторгался Восток. Не какой-то союз германских племен возглавлял этот тюрк царского рода. Аттила сел на трон почти юношей. Несколько лет они царствовали вместе с братом. Правили весьма успешно но их согласие не устраивало Византию и Рим, которые мечтали поссорить братьев, поссорить и тем внести разброд в молодую, еще неопытную власть. Началась паутина заговоров, открытого боя враги боялись. Отравить, подкупить, обмануть, убить из-под тишка — вот излюбленные приемы трусов. Аттила лично столкнулся с ними. Несколько покушений пережил он за свою жизнь. Слава Тенгри! Отравленные стрелы летели мимо, а яд растворялся в противоядии. Даже здесь тюрки оказались сильнее европейцев. Враги терялись в догадках, от злобы скрежетали зубами, а убить не могли. Не получалось. Удачливого правителя яд не брал. «Не иначе, как Бог хранит жизнь Аттилы», — решили люди. Так за Аттилой закрепилось прозвище «Бич Божий». Он и не спорил. «Царствовать Аттила начал не с войн, с мира». Назвал императору Западной империи условия мира, назначил ему, своему вассалу, ежегодную дань в 300 килограммов золота. Столько же платил другой вассал тюрков, Византия. Рим согласился. Лишь бы не война. Заключив договор, Аттила в 435 году начал укреплять свои владения на севере Европы они с братом вывели к берегам Северного моря Орду Балтов, которая поселилась там, дав имя местности — Балтика. Топонем идет к Балту, что означает «топор». Он служил тамгой Орде, где все от мало до велика виртуозно владели топорами, были и плотниками, и мастерами ближнего боя. Был заложен тюркский плацдарм на севере Европы. Его история тесно связана с варягами, норманнами, русами, викингами, так назвали северных тюрков. Об этом рассказывает история Скандинавии, записанная в сагах. Сага савга по-тюркски говорить, рассказывать. Посетили братья свои владения на Иделе, Дону, Яики. Алтаи, Кавкази. Дешты, Кипчак – страна большая, забот у правителей много. Отголоски тех посещений сохранились в народных преданиях. Любопытно, Аттила всегда был любимым эпическим героем только у народов с тюркскими корнями, что уже интересно само по себе. Рим и Византию пугало усиление и без того могущественного соседа, а помешать ему они не могли. Однако нашли-таки тропинку к душам тюрков, долгую, но надежную, через христиан. Христиане имели свободный доступ в Орду, к духовенству как союзники, духовные братья со времен Дербента. Политики превратили религию в свое тайное оружие. Христиане не догадывались, что их руками плетется хитроумная интрига. Микропроздора проник к тюркам вместе с христианством. Болезнь даже не прошла, а подползла незаметно. И протекала она очень скрытно. Ею как будто бы кто-то руководил. Зависть, сплетня, оговор брались ниоткуда. Византия, почувствовав слабину тюрков, отказалась платить им дань. Аттила разгадал уловку врага и в 441 году показал свой горячий нрав. Его всадники убедили, что договор надо выполнять полностью и в срок, словно огненный смерч пронесся над Византией, стремительный и неотвратимый. Города погрузились во мрак, руины лежали там, где вчера кипела жизнь. Византийский император в отчаянии метался, просил пощады и перемирия, любую цену готов был платить за мир. Аттила поверил ему и увел Орду с Балкан. Прошел год. Но византийцы ничему не научились. Опять зачистили греческие и римские агенты-христиане, опять пришли сплетни и раздоры. И урок повторился. На сей раз Аттила действовал тверже. Он разбил византийскую армию на голову, не дал ей шансов на спасение. Какими словами оценить эти сражения? Наверное, самым точным будут братоубийство и грех. Ведь из той, и с другой стороны бой вели кипчаки. Кипчаки, служившие в Византии, приняли христианство, им приказали поднять руку на сторонников Тенгри. И они сделали это. Задумывались ли новые христиане, подымая руку на братьев, что берут грех на душу? Исторические документы ничего Не говорят об этом. Братья в том сражении не чувствовали себя братьями. Их развела религия. Византия воевала с кипчаками руками самих же кипчаков. Аттила подошел к стенам Константинополя. Столица сдалась на милость победителя. Кипчаки не взяли незащищенный город. Он им был не нужен. Вся Византия была не нужна. Удивительно, ни одного народа не покорили тюрки за всю историю великого переселения народов. Ни одной страны не захватили, заселяли только новые земли, там строили свои города. Их приглашали на новое место жительства сами правители, и кипчаки соглашались. Взамен они требовали только одно — соблюдение соглашений. Нарушение договора расценивали как ложь, а ложь в тюркском обществе считалась грехом, за нее наказывали очень сурово. Греки обманули Аттилу, а потому и получили по заслугам. Аттила недолго ждал у стен Константинополя. Византийцы собрали задолженность и, назначив сумму новой дани, кипчаки покинули Византию. Пыль не улеглась на дороге, а там принялись за старое. Урок опять не пошел впрок. Началась новая интрига. О новом походе Аттилы в Византию, 447-448 годы, как на беду почти ничего не известно. Все исчезло, даже упоминание. Известно лишь, что Византия понесла тяжелейший урон. Ее города были стерты с лица земли. Но как проходила война? Какие были сражения? Неизвестно. Свидетельства уничтожены. Признав свое полное поражение, греки ушли с Северных Балкан, оставив их тюркам. Граница Дэшты-Кипчака вплотную приблизилась к Средиземноморью и Константинополю.